Глава десятая. Тони Карен решился. Он останавливает свой BMW X7 на нагревшейся за день дорожке. Под платаном за домом зарыта пушка. Или под липой. Там или там вспомнить можно будет за чашечкой чая. А заодно сообразить, куда он задевал лопату. Тони Карен намерен убить Яна Вентэма. Это уже решено. Ян сам должен понимать, сколько можно себе позволять, прежде чем даже у самого спокойного, рассудительного человека лопнет терпение. Заходя в дом, Тони насвистывает мотивчик из рекламного ролика. Он въехал в этот дом полтора года назад, получив первый настоящий доход с Куперт-Чейза. О таком доме он всегда и мечтал. Дом выстроен усердной работой, точным расчётом, умением где надо срезать углы и опорой на собственный талант. Памятник его достижениям воздвигнут из стекла, кирпича и морёного ореха. Справившись с замком, Тони вступает в борьбу с сигнализацией. Установить её вентам на прошлой неделе прислал кого-то из своих. Они по большей части поляки, но кто в наше время не поляк? Тони вводит четырёхзначный код с третьей попытки. Новый рекорд. Тони всегда очень серьёзно подходил к своей безопасности. Много лет его строительная компания была всего лишь крышей для наркобизнеса, оправданием доходов, способом отмыть грязные деньги. Но дело понемногу расширялось, отнимало всё больше времени и приносило всё больше денег. Скажи кто молодому Тоне, что он когда-нибудь будет жить в таком доме, он бы вовсе не удивился. А вот скажи ему кто, что дом будет куплен на законно заработанные деньги. Он покатился бы со смеху. Жены Дебби ещё нет дома, но сейчас оно и к лучшему. Есть время сосредоточиться, хорошенько всё продумать. Тони возвращается мыслями к ссоре с Яном Вэнтомом и заново вспыхивает от ярости. Яна отрезал его от лесного посёлка? Вот так запросто? Сказал пару слов и сел в машину. При всех, на случай, если тони захочется ему врезать. Врезать ему тут же на месте было бы здорово, но так поступил бы прежний Тони. А теперь они тихо и вежливо поругались. Наверняка никто не заметил, и это очень удачно. Когда Яна найдут мёртвым, никто не скажет, что видел, как Тони с Яном разругались в пух и прах. Всё чисто. Тони присаживается на барный табурет, подъезжает на нём к кухонному островку и выдвигает ящик. План ему нужен на бумаге. Тони не полагается на удачу. Он полагается на свои руки. Кто не подготовился к делу, тот подготовился к провалу. Тони однажды услышал эту фразу от старого учителя английского и с тех пор никогда не забывал. На следующий год, поспорив с тем учителем о футболе, Тони поджёг ему машину, но всё равно чувствует себя в долгу перед стариком. Кто не подготовился к делу, тот подготовился к провалу. В ящике бумаги не обнаруживается, поэтому Тони решает разработать план в уме. Этой ночью рано. Пусть мир ещё немножко подождёт. Пусть себе птички поют и вентом считает себя победителем. Вот тогда и надо ударить. И зачем люди только ссорятся с Тони Караном? Когда и кого это доводило до добра? Тони на секунду запаздывает обернуться на шум. А когда оборачивается, Гайечный ключ уже опускается ему на голову. Большой ключ, тяжёлый, старой школы. Уклониться невозможно. И в краткий миг, перед ударом, Тони понимает: "Всех не победишь, Тони. Это справедливо", думает он. "Это по-честному". Удар приходится ему в левый висок, и Тони валится на мраморный пол. Птицы в саду смолкают совсем ненадолго. И тут же продолжают выводить весёлый мотив. Сверхушки платана. Или это липа? Пока кровь Тони Каро на растекается крепостным рвом вокруг орехового кухонного островка, убийца ставит на стол фотографию.